Олена. Олена чуть не подпрыгнула, когда за воеводой хлопнула дверь. Из-за ширмы выскочила дочка. «Отец приходил?» «Приходил, приходил!» — засмеялся Еремей, подкручивая ус. «Ненадолго. А вот Олени невесело было. Как бы не разозлился воевода на воина. Мало ли, что в его дурную башку взбредет». Еремей заметил ее беспокойство и качнул головой. «Хорошо все будет» и, поставив рядом так ловко пойманную корзину, ушел. Его место заняла Агнешка, но на снадобье даже не глянула, а подхватила руку Олены и ласково сжала. — Я поговорю с отцом. — Нет, то есть дурит мужик, что тут сделаешь? Агнешка поджала губы. По лицу видно, хочет о другом спросить. Олена откинулась на подушке и тихо вздохнула. — Я расскажу тебе, милая, дай только с силами собраться. А Агнешка тут же уверила ее, что все понимает и ничего требовать не будет. А у Лени стало стыдно. Не хотелось обнажать старые раны, но коли придется с воеводой рядышком жить, то без этого не обойтись. Только бы Кожемяка не наплел брехни. Уж в этом-то он мастер.